«Что с ними такое? Вы что, поссорились?» Очень мягко и осторожно спрашивает он. Я утираю глаза. «Ох, лая-лая, очень грустно это слышать». Он умолкает на несколько секунд. «Но ты уже достаточно все же взрослая, чтобы жить своей жизнью. В твоем возрасте это даже ненормально настолько зависеть от сестер». Я чувствую себя престиженной. «Знаешь, я всегда терпеть не мог своего брата. задумчиво продолжает Джеймс. «Порой мне даже хотелось его убить». Я мигом затихаю, жаждая побольше услышать о Лео. А потом он заболел. Очень сильно заболел. Мы были тогда еще детьми. Мне казалось, что он скоро умрет. Силюсь представить Лео больным, маленьким и уязвимым. Но вообще никак не удается представить его ребенком. Вместо этого сразу вспоминаются... Все те отклонения, что чуть не каждый год случались с организмом Грейс, не столь выносливым, как у меня. Два раза у нее была горячка, причем один настолько тяжелый, что ей устроили голодание, а перед дверью в ее спальню насыпали порог из соли. Еще один раз у нее от осиного укуса раздулась лодыжка, но я все же попал, к счастью, довольно далеко от сердца. Все это ничуть не готовило ее тело к решающим переменам. Это заставило меня осознать, что же значит для меня брат, продолжал Джеймс, не сводя с меня взгляда. И этого я уже больше не забыл, даже когда он поправился. Нельзя пренебрегать родной кровью, верно? И, помолчав, добавляет. Так что все пройдет, чтобы у вас там не случилось. Я в этом уверен. Ты же ничего не знаешь, так и хочется ему сказать. Чтобы он там не думал, во мне кровь сама по себе. безразличное к их крови. И тем не менее, все, что во мне есть, принадлежит им, стоит им только этого пожелать. Мне хочется рассмеяться ему в лицо, хочется указать на все, что есть вокруг меня, на этот дом, этот лес, на этот сад, что раскинулся позади нас. Между нами нет никаких параллелей, хочется сказать ему. Есть вещи, которые никогда не пройдут и не забудутся. С легкой и удовлетворенной улыбкой он поднимается на ноги, стряхивая с брюк приставшую траву и грязь. «Может, пойдешь со мной в дом, а то перегреешься здесь?» «Мама», — произношу я в ответ. «Буду высматривать, когда вернется мама». Он снова вздыхает, кивает головой. «Ну, если тебе так хочется». Скай снится какой-то кошмар. Разморившись в полудреме на перегретой к вечеру террасе, Мы видим, как руки у нее извиваются и выкручиваются, рот развивается буквой «О», как мечутся туда-сюда коротко стриженные волосы. Еле сдерживаю себе порыв высказать Грейс. «А я тебе говорила!» Та в очках от солнца полу лежит, согнув колени на шезлонге, задумчивым видом продолжая умощать себе плечи и ляжки запретным для нас маминым маслом для загара. «Не страшно!» Проснувшись, наконец... Говорит, Скай вся взбудоражена и в поту, когда встречается с нами взглядом. Но я не знаю от чего. Повисает долгое молчание. «Мне кажется, тебе нужны целительные процедуры», — произносит Грейс. «Давно уже не делали». Скай в ответ мотает головой. «Я думаю, это поможет», — продолжает Грейс и взглядывает на меня. «Как думаешь, Лая?» «Мне совсем не хочется опять причинять боль своей сестре. Я чувствую, как бока у меня под платьем намокают от малодушного пота». «Пожалуйста», — умоляет Скай, «я не хочу этого делать». Она крутит в ладонях край полотенца и начинает резко, совсем по-детски повизгивать, так что мы вынуждены кинуться к ней и зажать ей рот ладонями. Грей с тыльной стороной ладони трогает ее лоб. Скай... демонстративно скатывается с шезлонга на пол и оттуда глядит на нас, оценивая про себя нашу реакцию. «Извини», — говорит Грейс, «но, думаю, это наилучший вариант». Опустившись на колени, она берет в ладони дрожащие от страха руки Скай. Когда мы были помладше, мама вдохновила меня как-то завести любимую игрушку, вещицу, вырезанную Кингом из выброшенной на берег коряги. Однажды она прямо на моих глазах отдала ее Грейс и сказала «Теперь она принадлежит тебе». Позднее было время, когда мне за столом накладывали в тарелку больше, причем систематически, в течение нескольких дней. Грейс, не мигая, следила за моей тарелкой, я же, загораживая ее с собой, защищала свою еду от посягательств сестры. Всякий раз мы с Грейс бурно реагировали на произошедшее, лупя друг друга наотмашь по лицу, вырывая целый клочья волос или... цепляясь друг в друга ногтями до тех пор, пока на коже у обеих не оставались маленькие пунцовые серпики. В какой-то момент, незадолго до появления на свет Скай, подобные родительские меры, эти странные эксперименты над нашими душами прекратились, будто детские игры. Неизвестно, кто именно решил это остановить. Знаю только, что временами, когда мы в ярости катались по полу, не на шутку сцепившись с моей презираемой и в то же время горячо любимой сестрой, Я замечала вдруг, что мать с Кингом взирают на нас так, будто видят впервые, будто мы вовсе и не их дети. Нас сильно задевал такой их взгляд, однако очень скоро мы напрочь забывали об этом, в очередной раз успевая в полной мере прочувствовать, каково это, и ненавидеть, и любить, и делать друг другу больно, всецело проникаясь и новыми, и давно знакомыми эмоциями. В несколько ходок мы приносим с кухни большое количество стаканов и все их ставим на полу в маминой ванной. Когда проходишь через ее необитаемую спальню, всякий раз возникает ощущение, будто мать где-то на нижнем этаже, разве что, если получше принюхаться, можно ощутить в доме дух ее пропажи. На каминной полке все так же, словно в осуждении, стоит наше последнее семейное фото, как дурное предзнаменование Бискинга. Хотя он никогда и не присутствовал на наших фотографиях, всякий раз фотографируя нас сам. Когда я выдвигаю нижний ящик маминого комода, ища скатку кисеи, которая может нам всегда понадобиться, то нахожу еще несколько групповых портретов. Волосы у мамы на них то удлиняются, спускаясь ниже талии, то укорачиваются до ушей. И мы с сестрами из маленьких внезапно вырастаем высокими, как деревья. На моём любимом снимке Грейс сидит у мамы на коленях, напряженно уставившись прямо в камеру на треноге. Наконец я закрываю фотографии маминым бельем с прохудившимися кружевами и блестящим телесного цвета капроном. Я бы рада была заползти, как когда-то под ее кровать и побыть там минуту другую в темноте и пыли. Однако мне там уж совсем не место. В одном ряду стаканов содержится солёная вода. А в другом свежая, причем самое холодное что только можно получить из крана. Грейс отмеряет нужные объемы. Осторожно, чтобы ничего не пролить, мы обходим наполненные емкости. Скай сидит, завывая возле унитаза, подтянув колени груди. Грейс кончиками пальцев массирует ей виски. «Давай-ка приободрись», — говорит она Скай. «Перестань вести себя, как малое дитя».